Глава вторая. Неудавшийся заговор. Мне, Игнасио, пишущему эти строки, теперь шестьдесят второй год. И родился я в селении, лежащем среди гор, между городками Пихуакалько и Тиаппа. Для всей этой области мой отец был наследственным кациком. Индийцы его очень любили. Когда я был ещё ребёнком, лет 9, в стране возникли волнения. Я не понимал тогда их причины или забыл обстоятельства их вызвавшие. Случались они нередко, и надо думать, что причиной был какой-нибудь налог, несправедливо взимаемый с индейцев мексиканским правительством. Отец мой отказался платить налог. К нам явился отряд конных солдат, некоторых из нас перебили, а других, главным образом женщин и детей, увели с собой. На следующий день мне пришлось быть свидетелем, как они посадили моего отца в яму. Направив на него дула нескольких ружей, мексиканцы требовали, чтобы он открыл им какую-то тайну. На это он попросил только поскорее пристрелить его, так как ему очень надоели москиты. Но они не убили его и опять отвели в тюрьму. Меня ночью привёл к отцу один священник, тоже Игнасию по имени, и наш близкий родственник. Я помню, что в комнате была нестерпимая жара, а за дверью Яные мексиканцы грозились, что надо перевесить всех индейских собак. Священник тихо исповедовал моего отца в углу, а потом велел подойти и мне. Обняв мою голову, отец что-то надел мне на шею, но только на несколько мгновений. Он тотчас снял этот предмет и, передавая священнику на хранение, сказал: "Когда мальчик подрастёт, Отдай ему и сообщи, что надо. Я больше не видел моего отца. Его на следующий день расстреляли. После этого моя мать переселилась вместе с отцом Игнасио в небольшой городок Тиапа, где был его приход. От горя мать скоро умерла, и мы остались жить вдвоём в большом хорошем доме. почти на берегу вечно клокочущей каменистой речки и теперь ничего нельзя сказать про тяпа а тогда в нём жили, кажется, одни только разбойники такие они были тяжкие грешники что мой дядя часто не соглашался дать им отпущение грехов даже перед смертью пути сообщения по большей части были очень плохи и мы жили точно отрешённые от мира Воспитание я получил довольно хорошее благодаря отцу Игнасию, который сообщил всё, что знал. Достигнув 15 лет, я возъявил неожиданное желание сделаться священником. И вот по какому случаю. В нашем городке произошло убийство. Были зарезаны три странствующих торговца и сопровождавший их мальчик. Убийство было зверское. Все знали виновных, но они были на свободе, так как поделились с властями частью добычи. Мой дядя в ближайшее воскресенье произнёс в церкви проповедь на тему "Не убий" и говорил так горячо, так убедительно и искренне, что большая часть молящихся заливалась слезами. Я видел перед тем убийство мальчика и вдруг понял, что нас Всех ожидает смерть, что свет полон зла и преступлений, и что лучше всего от зла отойти и в качестве священника прийти на помощь преступным людям. На следующий день я сообщил своё намерение дяде, который к моему удивлению ответил мне следующее: Мне тоже это было бы по душе, сын мой. Но это невозможно по причинам, которые ты узнаешь, когда вырастешь. Когда я исполню свой долг, ты сам решишь тогда, и если захочешь, сделаешься священником. Прошло ещё 5 лет. Я рос сильным и ловким и многому научился, так как дядя выписывал для меня книги из самой Испании. В числе их были книги про прошлое моего племени и покорение его испанцами. Я никогда не уставал от их чтения, хотя мне грустно было узнать, как гордый некогда народ превратился в жалких рабов. Когда мне исполнилось 20 лет, меня призвал дядя, совсем уже старый и слабый, и сказал: "Наступило время Когда я должен открыть тебе тайну, завещанную твоим отцом, прежде всего скажу тебе, что ты древнего царского рода, что твоим предкам в 11-м колене был знаменитый Гватемак, последний царь Ацтеков, которого испанцы привели к смерти. Это подтверждается несомненными доказательствами. Следовательно, я по праву мексиканский император, воскликнул я с гордостью. Сын мой, в этом мире сила единственное право. Ты только получишь особый почёт среди индейцев, которые не перестают чтить память о древней независимости и чтут того, кто является старшим представителем царского рода. к Втымака к тебе переходит только один предмет. Быть может, ты помнишь, что отец в ночь перед смертью возложил на твою шею одну вещь, а потом снял и отдал мне на хранение. Это я хорошо помнил. Тогда дядя передал мне половину большого изумруда, имеющего форму половины сердца. Камень был не сломан, А только разрезан сверху донизу таким искусным образом, что подобрать вторую половину можно было лишь имея перед собой первую. Камень был в оправе из золота и висел на золотой цепи со странными надписями и изображением половины человеческого лица. Что это такое, спросил я. Святыня, которую чтили твои предки? Надо полагать. Отец твой говорил мне, что у индейцев живёт ещё предание, что когда соединятся обе половины камня, то бледнолицые будут изгнаны из Центральной Америки, и индейский царь будет править от моря до моря. А где же отец другая половина? О чём я знаю? Твой отец мне ничего не говорил. Я священник и не могу принадлежать к тайным обществам. Но такое общество существует, и, владея этим талисманом, ты будешь во главе его, как были твои предки. Хотя эта почесть принесла им мало радостей. Я ничего больше про это не знаю, но дам тебе письмо к одному старику-индейцу, который живет в округе, где твой отец был милым. гадцыком. Я думаю, что при виде знака он посветит тебя во все тайны. Но всё-таки советую тебе пренебречь ими. Слушай, сын мой, ты очень богат. Насколько не знаю, но несколько поколений собирали и хранили сокровища для неизвестной мне цели. И эти сокровища Ададут в твоё распоряжение хранители, которым это поручено. Из-за них были убиты твой отец и дед и многие другие, так как правители Мексики, узнав про эти богатства, стремились наложить на них свою руку, но безуспешно. И вот что поручил мне передать тебе твой отец. Скажи моему сыну когда он войдёт в лита, чтобы он никогда не отказывался от мысли восстановить корону Мексики или хотя бы изгнать испанцев и создать индейскую республику. Для этой цели имеются собранные большие богатства. Я умру, но не открою, где они спрятаны. Передай моему сыну, что я надеюсь, что он посвятит свою жизнь на то, чтобы отомстить притеснителям нашей родины. Но пусть он знает, что он полный хозяин своих действий, потому что все следовавшие по этому пути терпели невзгоды и несчастья.